Ни снега, ни льда, как в прошлом году. Ныли от стужи картонные щеки. Вот, когда хочется домой, надует в уши, шапку бы купить. И приходилось по сиреневому асфальту топать, задирая плечи, подставляя ветру куцый воротник, щурясь на обозначение домов на четной стороне. Какой-то праздник. Трамваи катились флажками на бровях. Сились. Сейчас сделаю, смогу. Вбежал, пропустив вперед всех убогих. Купить себе все, что можно. Купить! «Пациенты без бахил обслуживаться не будут», – дал вахтеру с гербастой бляхой щитом полтинник в ответ на пропуск и наверх, через второй этаж отправился искать переход в главный корпус мимо раскрытых дверей в душное тепло. «Что там?» – зажигают свечки, больничная церковь, пощупал, запоминая карманы, рубли, мелочь, доллары и евро. «Надо бы конверт». навс встрече по стеклянному залитому молочным сиянием переходу в раскорячку переступал человек с забинтованной шеей и шумно вздыхивал через короткую синюю трубку воткнутую в горло А оседлые обольниченные родственники катили лысых, колченогих одногодков, я принялся насвистывать пытаясь выбраться хоть на какой то мотив из русского радио еще на встрече попалась рослая задастая девка несла пакет туго набитый тряпьем, и чью-то инвалидную клюку, держа ее двумя пальцами за шейку. Я покосился на морду, обернулся взглянуть назад и запоздало понял. Плачет, сдержанно всхлипывает на ходу, попросили забрать ненужные вещи. В главном корпусе слева и справа потянулись двери, в очередях ждали женщины в париках. Из кабинетов выводили плачущих образованных дам, и санитарка провожала их к мягким стульям, советуя держаться и привычно приводя примеры исцеленной одной лишь веры в себя, закончить и скорее отсюда валить. Я остановился у лифта и заставлял себя не смотреть на лысую девушку в синем халате, на ее глаза. Она сидела у нужной двери и ничего не видела. Глаза остались, но из них что-то вырвали — Две беспокойные черные раны. По шестому этажу бродили-гуляли люди с раздутыми багровыми щеками, сбинтованными носами, некоторые обожженно переступали на вернутых юбками простынях. Я прошел в отделение мимо сгорбленного табора, ждущих перевязки. Палаты не запирались и смахивали на железнодорожные залы ожидания. Когда-то в таких залах бездомные устраивались ночевать, теперь пускают только по билетам. Я заглядывал на удачу, и в каждой сгорбленные пассажиры, измученные провожающие, в любое мгновение обрушится поезд, заберет. Попадались добродушные, торопливые, мордатые доктора, подводя встречных страждущих поближе к дневному свету, вопрошая в мобильник. Так внезапно и появилось, прямо с утра, и не увеличивается, с одинаковой повадкой». Оказались здесь случайны должны заниматься в эту минуту на самом деле чем-то важным другим, а здесь так, мимоходом, по бесплатному совместительству. На пустом посту посреди отделения позванивал телефон, и жарко горела настольная лампа. Я перегнулся через стойку, поискал листок с назначениями по палатам и нашел нужную, вонючую духоту. Они налево-направо. Брезгливо, словно боясь заразы, я протискивался меж поросших седым пухом кадыков, синюшных ликов, приспособлений для извлечения дерьма, чавкающих банок, жирных родственных спин, спящих, разинутых пастей, до окна. Нет. Ваш вот. Словно узнали твари, я поежился от гнева, и зачислили меня — Кто-то приметил относящееся ко мне окликающее шевеление или простым способом. Незнакомый человек может прийти только к тому, кому никто не ходит, надо было принести еды, ничего, куплю. Я присмотрелся с вежливой неприязнью, заранее зная, не он. Нет, и в недоумении на пороге, готовя, а вы не знаете, но уже поймавшись на отвергнутый взгляд, вернулся». Зачем-то подошел и даже нагнулся, затаив дыхание, чтобы не поймать запах. «Да, я не узнал Гольцмана, то есть не мог узнать. Его не осталось. Птичий бескрылый скелет тонко тянулся под одеялом. Гольцман высох с быстротой, почти волшебной. До предпоследнего предела он казался голым, обнажены цвета костей и тканей». На черепе появились вмятины и шишки, пожелтели зубы, голова свинцово вминалась в подушку в сиянии спутанных косм. Он не удивился, не обрадовался, не пытался сесть. Он опустился куда-то туда, где уже ничего не мог. Я пожал его теплое запястье ветку, на тумбочке ждала заветренная манная каша, и кусок хлеба накрывал чайный стакан, куплю ему газет. Жалостливая тетя из местных подтолкнула мне стул движением осуждающим, но готова многое простить, если я буду приходить. «Что ж вы мне не позвонили?» — зло, перебарывая омерзение, шептал я. Я бы все решил. Ну, как вы тут? Меня потряхивала бешеное посторонние разговоры, дыхание, смертная тоска. «Хоть хватай кровать и укатывай хрен «Вас готовят к операции. Что вообще происходит?» «Александр Наумович!» скорее пока кто-нибудь не подполз с пояснениями. Вам есть все? Можно? Давайте встанем, походим. Здесь есть буфет?» Словно не слышал меня, вернее, он куда-то сдвинулся, а я говорил на прежнее место, мимо. Скромно просящие глаза мигали на меня, расположившись на недвижной поверхности, словно из песочной кучи. У Гольцмана все было новое — ресницы, брови, щеки, цвет глаз. Где он это взял? Я никогда такого у него не видел. И руки, и пальцы, широкие неопрятные ногти. Он лежал тихо, едва слышно заговорил, словно середины. Он не хотел, чтобы они знали, что он не хочет, как они присоединятся. Они обидятся, если узнают, что он пытается вырваться в одиночку из их общего заблуждения. «Говорят...» — он высоко перешагнул слезливую паузу детской жалобы. «Рак...» «Кто говорит?» — вступил я в заговор. «Врач что говорит?» «Врач ничего не говорит. Редко заходит. Вначале зашел. Готовимся к операции. Теперь молчит. Спрашиваю. Ждите. Очередь у них. Тех, что позже поступили, уже соперировали. «Просто дать денег», — шептал я. «Я все решу. А они говорят, рак...» «Кто вам это говорит? Вам на исследовании сказали полип?» «Полип». Он помнил и вспоминал, похоже, это каждую минуту. «А здесь, с кем не говорю, все. Рак. кол черный был?» «Был. Сразу. О, это не полип. У нас такой один был. Так его разрезали, посмотрели и зашили, и выписали домой. И через месяц умер. Там рак был. Тут у всех онкология». «Не надо никого слушать. О чем им еще говорить? У них рак, значит, у всех рак. Надо было ложиться в нормальные условия за деньги, а не в эту помойку. Как вы сейчас себя чувствуете?» «Так, ничего. Изменила, конечно, меня болезнь». И вдруг он взглянул пристально на меня. Надежда. «Да ладно, чего вы хотите? Я бы в таких условиях давно уж сдох. Хоть спите?» Он показал глазами. «Нет, еще тише. Есть такие, очень тяжелые». Кричат, тошнит постоянно. Одного кормят через зонт. Я отошел в туалет, отсчитал рубли. Десять тысяч вокруг трубы, уходящие в дырку в стене, тесно напихали тряпок, спасаясь от крыс, рыжий от ржавчины унитаз. Гольцман уже сидел, словно осмелев. Звонил Маше, отключен телефон. «Надо нормально питаться», — весело затрубил я, закрыл Гольцмана спиной и сунул в его ладони деньги. Он незаметным движением переместил их под одеяло. «Покупать и есть, гулять стараться, хоть немного, смотреть новости по телеку и никого не слушать. С врачом я поговорю. Александр Наумович, я вас не узнаю. Ничего пока страшного не случилось. Мало ли кто что сказал, надо жить каждый день и радоваться. Я держал остатки его руки и сильно сжимал на отдельных словах. Никто не знает, сколько каждому из нас осталось. Но пока мы живы, мы можем все». — Надо работать. Напишите, какие книги вам принести. — Ты сейчас поговоришь с врачом? — Я поговорю, но вы должны помнить, вы не один. Вы нам очень нужны. Нам еще столько предстоит. В нашей работе... Я запнулся, выпал. Я молчал, когда я шел сюда. И мне хотелось, оказывается, сейчас понял. Хотелось, чтобы он узнал, что мы... Он всегда говорил какие-то верные, неизвестные мне слова, как-то все поворачивал в спасительную. Гольцмана не осталось, но даже этому, другому, хламу, мясо-кости, непохожей, перепутанной тени, мне по-прежнему захотелось пожаловаться на все, что это не она, как оказалась в последнюю минуту, а стенографистка Лида, что Вознесенская не нужна, она, они оказались сильнее. Кому еще рассказать? Некому». Я ждал, давая ему заметить что-то, кроме его черного кала, спросить, а ты где находишься, как мост, с каким все закончилось счетом? Что все про меня, словно у тебя будет по-другому? Доложи, может, я смогу чем-то, и сам отвлекусь, и ночью подумаю, успею позвонить тебе, надумав. Он боязливо взглянул мне за спину, на других, намеченных на съедение в первую очередь, и попросил. «Иди». а то вдруг врач уйдет. Все будет хорошо. Блудливым, подлым, неузнаваемым голоском я улыбался так, что болели скулы. Ты идешь к врачу? Да, я ж сказал. А потом вернешься? Конечно. Я жду. Он зашевелился и пересел поудобнее, подтягивая словно парализованные сухие длинные конечности. В дверях я обернулся и, багровее от стыда, бодро помигал ему и помахал рукой, как, приятелю, как Скотина! За мной выскочила местная жительница из ухаживающих. «Ваш-то прям доходный совсем, очень худой, а Бог держит. Вы с его работы? Давайте знакомиться, будем держаться вместе, неизвестно, сколько придется». Пошла нахрен отсюда. Я уже вырвался, шел, ускоряясь, поймав в углу толстую санитарку с мокрым пятнышком на халате, на соске левой или правой груди. «Вы здесь ответственны за чистоту». «Кто? Я? Я простая санитарка». Я показательно перемял в пальцах три сотни и положил ей в боковой карман. «Надо навести порядок в туалете шестнадцатой палаты». «Сейчас надену маску, возьму кислоту и все сделаю». У кабинета заведующего отделением на табличке «Доктор наук» стояли просители с раздутыми портфелями и сидели просители, не имеющие сил стоять, не купившие чего-нибудь положить в портфеле. Высокая, с королевской осанкой старуха в черном платье, жульническим жестом, задвинула в кружевной рукав в тысячу рублей. На каталке подвезли маленького, ощипанного старика. Он спорил вполголоса с санитаркой. Когда та отошла, поискал хоть кого-то и нашел глазами меня. Ельцин столько наворовал, я по нему плакать не буду. Я не мог больше ждать еще и здесь. Заведующий лениво вышел, вызванный телефонным звонком или велением мочевого пузыря. а выше меня, свежезагорелой и белозубой, приятно безликое, дремлющее комсомольское лицо с мальчишеским зачесом набок, как он умел, сдвинувшийся вокруг толпе, не замечать никого, замер, словно в зарослях до исторических безмолвных хвощей, никто не осмеливался заныть или тронуть за руку. Я хмыкнул с укоряющей приятельской интонацией, наконец-то, и заведующему кивнул, «Веселый и здоровый я человек, принес деньги!» Он, не просыпаясь, «А, вы!» — тонким пресным глазком я. Я прошел в кабинет, уставленный вазами, коньячными коробками и позолоченными предметами. На стене распласталась парящая медвежья шкура. На фото орженосцы и стрелки улыбались над окровавленными кабанами в снегу и раздирали волчьи пасти пошире. Я сел, заведующий, плотно затворив дверь, вопросительно возвышался, мелко погрузив кончики пальцев в словно зашитые карманы халата, пытаясь меня вспомнить. Надо как-то решить по отдельному размещению Гольцмана из шестнадцатой палаты. Я подсунул пятьсот евро одной бумажкой под штабель больничной макулатуры на столе, а то Гольцман не спит. «Гольцман?» Заведующий спохватился, будто припомнив обещанное, занял стол и пролистал бумаги. «У нас одноместных, к сожалению, но завтра после обхода мы найдем возможность его... М -м, место в сдвоенном боксе». «Нормально. То есть фактически отдельная палата, только туалет и душевая на двоих, цветной телевизор, холодильник. Было бы здорово, а что с операцией? Нельзя как-то ускорить. Я вам буду очень благодарен». «Конечно, можно. Давно он у нас... Я просто так визуально его не помню. Он еще ни разу не взглянул на меня и перебирал истории болезней, напряженно ровно держа спину, вытягивая негнущийся позвоночник так, что казался дальнозорким, словно больно читать буквы вблизи. Вы ему... Работаем вместе. Лично заинтересован. Я разглядел, наконец, имя отчества на табличке». «Вячеслав Алексеевич, я бы очень хотел, чтобы вы и оперировали. Вас так все хвалят? Я бы рад, но есть лечащий врач, есть определенный порядок. Не все, к великому моему сожалению, блейл он, шлепая бесцветными губами, зависит от вашего покорного слуги. Видите, доктор наук, вице-президент Европейской ассоциации онкохирургов, 162 монографии». На полтора месяца вперед расписано, и это только те, что с самотеком сложнейшие случаи, да еще каждый день звонят, и очень непростые люди, с работы в десять вечера, а в половине восьмого уже в отделении. «А, вот он, Гольцман Александр Наумович. Да, давно. Что ж мы так его затянули?» «Тяжело вам». я с восхищением вздохнул и присоединил к первой вторую бумажку в пятьсот евро чуть тронув бумаги на столе чтобы на вспышечное мгновение привлечь его боязливый взгляд и тут дело даже не признался он сделав неопределенный жест в сторону моих вложений а время время катастрофически может как то отыскать возможность ветеран войны воевал уважительно откликнулся заведующий да генерал майор в госбезопасности заведующий стократ уважительно покивал головой Это ж сейчас самое то Ну, может, как-то сегодня вторник, а что у меня в пятницу? Он позвонил: "Алло, алло, а что у меня в пятницу?" "А, да. А что там?" "Ага. Да, помню. И сразу второй, да, не звонил. Я позвоню". Бережно положил трубку. "Знаете, и он заговорщически потаённо мне подмигнул. А если мы Он даже зажмурился от собственной безрассудной смелости в четверг. В четверг он выдохнул беззвучно, показал губами, проказливо поглядывая на дверь, за которой томилось быдло. Прямо еще прошелестел с наслаждением, словно вкусное матерное слово, в девять. И еще был для меня подарок. Первым. Буду вам очень благодарен. Так, а у него... Заведующий прочел, понимающий, потряс головой... И протянул с непонятным удовлетворением. «У него мы имеем опухоль слепой кишки, довольно большую. Есть подозрение на метастазы в печень». «Метастазы» он произнес мимоходом. «Я почуял холод. Словно раскрыли окно и поежился, потер лоб, показалось. Не выйду из кабинета, приходил, чтобы заплатить и весело выйти, заглянуть в шестнадцатую, проститься, не выйду. Трудно врать». Надо врать долго, чтобы не заподозрил. Гольцман заподозрит. Так уже устал, что не заподозрит. Согласиться на вранье, чтобы протянуть еще, лишь бы я врал. Я буду говорить неправду. Все в палате будут презрительно слушать, не пряча злорадный смех. Я видел себя, уже не видел Гольцмана. Операция сложная? Заведующий первый раз как-то непонятно взглянул на меня и нарисовал на чистом листе. Что-то надо попробовать сделать, по крайней мере... Убрать первичную опухоль, сделать анастомоз, обход, другое соединение. Долго? Часа три. Он сможет потом работать? Заведующий вдруг заметил, что я устал, пропустил момент и не понимаю его, и медленней, убедительней произнес. Наша задача — убрать опухоль и, по возможности, — выговорил как дебилу, — продлить жизнь. О работе надо забыть. «Хорошо, так и надо», — сказал я сам себе и подстегнул. «А что еще надо, кроме операции? Какие-то лекарства? Все купим». Сейчас у него начала подниматься температура. «Можете тие-нам купить?» «Тие-нам. Но это дорогостоящая штука, швейцарская. Три-четыре флакона нужно на день. Надо, чтобы после операции кто-то был. Помочь перевернуться, перестелить». «На самом деле», — теперь он искал мой взгляд, — «самое важное сейчас...» «Есть у него родственники?» «Сын в Америке. Надо сообщить, чтобы он срочно летел сюда, чтобы успеть». «Уходи. Но я хотел побыть смелым, за чужой счет, без маскарада, слабой слизистой плотью, червем». «То есть умрет?» «Риск большой, очень. Возраст, сосудистые заболевания. Слепая кишка — это инфицированный орган». После операции могут развиться серьезные осложнения, пневмония, инфаркт, так они обычно и уходят. Вызывайте сына. Если не делать операцию, он развел руками, да воля ваша, можете его под расписку забрать. И тогда сколько времени есть? Так вам никто не скажет. Может, несколько недель, дней. Могут начаться серьезные боли, а может и так легко уйти и сам не почувствует хоть завтра, Он не мог понять, почему я молчу. «Идем на операцию?» Среди людей потеснились. Я присел. Теперь такой же. Все выходят с такими лицами и начинают ждать. Молчали, придерживая локтями забинтованные бока. Старик на каталке взялся кашлять. К заведующему отделением зашел кто-то веселый из местных. И они заперлись на ключ. За дверью взрывался неистовый хохот, распадаясь надвое. Я не двигался, словно надеясь. Еще не все. Кто-то меня заметит и поможет, не понимая, но понимая. Но этого не существовало. Это же не я, человек в шестнадцатой палате. Я всего лишь слабое представление. Я что-то чувствую, но только про себя. Что я могу, что не хочу и непонятную душную горечь. Соседка из ухаживающих вдруг тронула мою ладонь. «Кто? Папа ваш? Дедушка?» Ничего, ничего. Посижу. Вдруг Гольцман поднимется и выйдет искать. Попросит кого-то. «Так, признавайтесь, кто приходил к Гольцману в шестнадцатую палату?» Я покорно поднялся, и толстомордый повар-кулинар отвел меня за две двери и вниз под лестницу. «Куришь? Не отравлю? Слушай, твой дед невменяемый, глухарь. Я ему объясняю, чтобы ты понимал. У тебя скоро операция». Он глазами так вытаращил «Да, я говорю, я твой анестезиолог, понимаешь, я за тебя буду дышать». Дверь хлопнула, впустив холод, словно улица рядом. «Он твой дедок, красноармеец, не понимает, как это? Ему мозг не проверяли? недолбанутый Я объясняю еще раз. Ты отключишься, а дышать за тебя буду я. От меня твое дыхание зависит». «Если все хорошо сделаю, если правильный, дорогостоящий укол...» «Я дал ему 200 долларов, надо попробовать», — тронул дверь. Поддалась, вышел и огляделся. Я оказался во внутреннем дворе. Дорожка вела наискось к проходной, где вроде бы всех выпускали без пропуска. Я постоял немного, делая вид, что просто вышел подышать, Затем быстро стянул и выбросил в помойное ведро, лопнувшие бахилы и спокойными, широкими шагами двинулся к проходной, сгорбившись, глядя в землю, словно замерз или мне есть о чем, ничего не слыша подумать. Больше всего боясь услышать, будто отчетливо слышу уже умоляющий судорожный стук сухих пальцев по стеклу в окно, в окошко». С воротами я распрямился и пошел быстрее. Вдруг пошлют кого-то догнать. И успокоился только в переулке, что уводил в сторону от метро. Никто не догадается, куда свернул. Только забыл выключить телефон. Терпел, сколько хватало. Выхватил, отключу. Не смотри, но посмотрел. Звонил агент. Мы ему уже заплатили. «Да». «Завтра у вашего клиента концерт». Он остановился в доме приемов грузинского посольства. Сегодня вечером будет, скорее всего, в номере. В скатертный переулок я прибыл в половине шестого и, натянув купленную в переходе черную киллерскую вязаную шапочку, прошелся туда-обратно по льду вдоль мерседесов с синими фонарями на крыше и телохранителей столбов. Пустят ли меня в дом приемов грязные ботинки, дырявые джинсы, армейская куртка... В холле я мучительно вытер подошвы о швабристую подстилку и мягко прошел к стойке, удивленно обнаружив, что ступаю по нахоженной грязи, тропа общепита. Поднял голову, две крашенные в белые женщины разговаривали между собой по-русски с заметным акцентом. Я их не интересовал, иди куда хочешь. В 413-й меня ждут. Вот лифт. У лифта стояли два продавленных советских дивана с красной распустившей нитки обшивкой. На этаже, как в общежитии, часто вминались в стены дешевые, обклеенные пленкой двери с жестяными номерками. Теперь бы я не удивился, если бы в конце коридора обнаружил общий туалет. Он там и был. Что делал в этом доме блестящий и губительный Владислав Рофф? Его дверь оказалась в углу, за дверью гремела музыка. Что же еще могло? Готовиться к концерту? Беседовать со слепительной посетительницей? Все расписано по минутам? Я сделал еще туда-обратно, как возле двери любимой, и постучал. За дверью зашевелилась, и дверь открыли. Клиенту 66 лет. Я увидел, что многое изменилось. Орел-погубитель встретил меня в дешевой толстовке. Остатки широкоплечести, джинсы, седоватая борода... Морщины, уже начавшие сжирать глаза, хорошо слепленный нос, упорно длинные актерские волосы. Я пытался сквозь мусор разглядеть то лицо или хотя бы услышать тот голос. В узкой холодной комнате две солдатские кровати. На ближней валялась спортивная сумка. На стул клиент сбросил пальто и серую кролищу шапку. В дальнем углу работал маленький черно-белый телевизор. Памятный концерт, интервью людей, вспоминавших какого-то покойника. Передача называлась «Черно-белое что-то». «Жизнь или люди?» Я сел на кровать и веером рассыпал рядом, чтобы он видел, но рукой не достал, фотографии молодой о Вознесенской. Клиент бегло глянул, чтобы я не приставал. «Посмотрите, как вам узнаете?» И с телячьей покорностью уставился на меня. «Ваша воля», — смирился он, — «надо перетерпеть». Он ждал нас каждый день с той минуты, с того года, когда телефонный звонок нашел его в Америке. Он многое вспомнил и, возможно, о чем-то жалел, представлял, какие мы. А вот такие. На первый взгляд, ничего страшного. Такой долгой оказалось это и так закончилось. Так чувствует себя точно и сильно пущенная стрела, видя, что мишень свалил ветер, приближаются деревья, сырой и пустой осенний мимолетный простор». Я разглядывал клиента из болезненного далека, с горы. Если бы мы пришли пораньше, если бы та женщина оказалась той женщиной, у тебя бы затряслись сейчас губы, ты бы узнал, с какой болью припоминается и впивается правда, как пахнут вскрытые покойницкие брюшины и вся твоя жизнь. Вот в этой самой руке, как птичьи ломкие бьющиеся оперенные кости. Живи дальше, береги горло. Тебе повезло. Да, да, да, такая трагедия. По пахал он, перебарывая страх. Ему нечего бояться, он же первым заговорил. А что с ней было? Я молчал. Он, сохраняя вид, все в порядке, с надеждой наклонился поближе. Депрессия у нее была? Да. А она так любила мою собаку. А собаку потом я так трагически потерял. У меня был чудесный синбернар Боня. Вспоминали рыжую собаку, я думал, Эрдель. Да нет же, Эрдели были потом. И так получалось, что негде было Боню оставить, и я всюду таскал за собой на красной машине. Да, и Боня так понравился ей. Леонид Борисович Коган мне подарил Боню, а у меня гастроли в Японии, некуда деть. Какая она? Кто? А, Оля, да вот такая, и как на фотографиях. Красивая? очень умная, музыку знала, книги читала, образованная такая. А он подавился, подавился. А что она сделала? Выпрыгнула, выпила таблетки. Клиент опять издал «Ах, ах, ах» и заметил. Раньше недооценивали депрессии. А вот, знаете, недавно у меня приятель и смолк. Он быстро замолкал. Это было бы плохим знаком, если допрос сохранил бы хоть какой-то смысл. Где познакомились? Я не помню, у кого-то в гостях. и так понравилась моя собака. Как вы расстались? Да знаете, как бывает, люди дружат, а потом, тихонько и бегло, как-то расстаются. Я собрался было уходить, но сел. У вас была какая-то необычная для советских времен красная машина. Да, Джавелин. Подруг никого не видел, друзей... «Нет, никого не знал. Дома у, у нее не был. Отца мать ни разу не видел. Бабушку не видел. Но бабушку она очень любила. Никого не помню. Мизинцов? Да, кажется, он и привел ее в те гости, где мы познакомились. Говорят, дрались с Мизинцовым из-за нее. Да что вы, не было этого. Одевали ее?» «Да что вы, это я из Японии. Думал, что же это я без подарка? Что привезти?» Она сказала, «джинсы». Вот и привез. Встречали ее у института? «Да нет». Возили на дачу к друзьям? Не жили на даче никогда? Вместе на юге? Два дня, и она сразу уехала к подруге. «О, смотрите, Кобзон!» Он показал в телевизор. Теперь, когда начались вопросы, он все время смотрел в телевизор так жадно, словно дома в Питере его серьезно ограничивали в этом удовольствии. «Где же вы проводили время?» Так нигде, в рестораны я вообще не ходил, и она не любила. То грустная такая была, так и смотрит в одну точку, а то вдруг такая веселая, активная, и с таким юмором. Сказала, когда я вижу Боню, когда он виляет мне хвостом, мне кажется, что у меня тоже есть хвост, и я виляю ему в, в ответ. Клиент с удовольствием рассмеялся. А потом одна женщина позвонила оли и сказала, теперь моя очередь ухаживать за собакой. Он опять тихонько рассмеялся, приглашая меня задуматься вместе с ним. «Кто же это мог быть, эта женщина?» «Вознесенская хотела за вас замуж?» И еще рассмеялся искренне и отвечал в присутствии жены, маленьких православных детей и адвоката. «Нет, не было такого разговора. Щукина хоть помните? Он мой друг с 14 лет. Зачем вы просили Щукина навестить Олю в больнице?» не помню она лежала в больнице а с чем я посидел спокойно пересиливая желание ударить кулаком по лицу пожилого человека возможно он не издевался а придерживался последовательности в своем слабоумии продумал линию защиты времени хватило зачем щукин встречался с ольгой в день когда она попыталась покончить с собой а он встречался «Мне ничего не сказал. Я обязательно, обязательно спрошу его при случае, но, кажется, у него с алкоголем». Он страдальчески и сочувственно скривился. «Сильно. Как вы узнали о ее смерти?» Я был в поездке. Приехал, какой-то голос женский позвонил и сказал «Вот это, про вот это, что с Олей». Произнес он ее имя словно по оплошности и быстро продолжил. «Господи, боже ты мой, как это все тяжело». Говорят, она очень скучала по вам, не могла забыть. Да? А вот Фельдсман, он узнал кого-то в телевизоре, он жив еще? Некоторые родственники Оли считают, что это вы виноваты в ее гибели. Да, это, конечно, неприятно. И он окончательно сосредоточился на телевизионном просмотре. Какое-то время мы посмотрели передачу вместе. Я встал и спросил уже в дверях, «А что случилось с той?» «Вашей собакой дальше?» «Ах, Боня погиб в ужасной автокатастрофе, уже на другой машине. Нива у меня была. Я ехал из Питера в Москву, ужасный мороз, градусов сорок, страшный лед. Но ничего не предвещало такого. Я сделал еще доброе дело. Вижу, подмерзает собачонка посреди дороги. И я подобрал ее, отогрел в машине, подвез до деревни». И она, такая веселая, побежала к домам. И я, помню, подумал, ну, теперь хорошо поедем. И где-то под калинином я разбился просто в дребезги. Все лицо порезал. Голова сошла с шейных позвонков. До сих пор мучаюсь от головных болей. Вот и сегодня. А Боня, Боня... Вылетел сквозь лобовое стекло и ударился о дерево так сильно, что сломал его. И до весны лежал у нас, похоронить не могли такие сильные стояли морозы. Могилу не выроешь, а он тем более большой. Только весной зарыли на дачу отца. И он не удержал горький вздох, пропитанный давно пролитыми слезами. До свидания. Вдруг клиент другим, неудержанным где-то человеческим, мужским голосом живого существа сказал. «Это вы оставите мне?» Старался мимоходом, не задерживая, подчеркивая, «не имеет никакого значения, если вам некуда выбросить, то давайте я», но все-таки просил, боясь показать рукой на клочки бумаги, грубые распечатки на принтере, с которых потерянно и преданно смотрела его любовь в черном платье. Ее уже пользы ради забытое лицо, способное многое напомнить, добавить к его прошлому пару этажей, где можно походить, забираясь повыше, удаляясь подальше от точки сейчас, ненадолго. Порвешь и оставишь здесь. Домой не повезешь. Я бросил фотографии на кроватное покрывало, и он затворил за мной дверь. Я завернул за угол и подождал. Клиент досчитал, наверное, до десяти и заперся на ключ. Два надежных оборота. «Вот теперь поговори с ней. Может быть, она тебя расслышит. Мне нужно идти». Жизнь Ольги Вознесенской и других закончена. Все пока умирают и умрут. Нет. Все умирают и умрут. Нет.